Скуповато Николаевич тем временем раздал сигары. Вот не ожидал такой щедрости. Но так получилось грамотно. Все отвлеклись. А еще обрезка кончиков да прочей хитрости. Опять же многие впервые вообще сигары в руках держат. Это раньше кубинские сигары продавали на каждом углу. Как и кубинский ликер. Хорошая была штука. Попробовал в детстве. Сейчас обязательно кто-нибудь по привычке затянется во всю мощь легких. И начнет кашлять. Как у нас в роте. Я тогда из отпуска ребятам сигару привез. Народу хватило. Три дня ее курили по очереди. Один затяг и готово. О, что я говорил, уже закашляли. Ботан-радист тоже отхватил себе сигару, но ничего сделать не успел. Я наседаю с вопросами. Ответов оказывается не густо. Тот самый паштет успел сообщить, что группа разгромлена, потери офигительные. Пехоту, считай, всю потеряли, бронетехника откатилась. Потом после споры и ругани, поделились на двое. Часть ушла к супермаркетам, а часть сейчас к нам идет с кучей раненых. Мой знакомый полкан вроде погиб. Командует там непонятно кто. Оставляю ботана разбираться с Куриум. Надо бы все же пополнить сумку. Тут у меня, если Надя не окажется, среди отступающих будет хлопот полный рот. того толкового санструктора здесь нет. И кстати, автомат свой забрать, вылезая из машины, я его не прихватил. Что не помешало мне потом семён Семеновичу глаза колоть. Вовку нахожу в БТР, на котором Илья сидит. Выслушиваю нотацию. Ну да, на этот мы все гораздо. Других жизни учить, сам такой. Меня не отпускают, пока не рассказываю о своем путешествии. Вовка затыкает тех слушателей, которые начинают сомневаться в моей умственной полноценности. Джип хорош, сам бы тоже угнал, и бак полный, и пара гонореек тоже к месту. А если с твоего говоруна еще будет прок, совсем заилдысь. Похоже, что Ильясовское полиглосса заразно. Запаски там нет, и что за гонорейки? Ксюшки с глушаком и подствольником. Комплекс гонорейка называется. Довольно редкая хреновина. А запаска фигня, да, будем? Не та проблема. Вот что там начальство решило? Ну, их старшой хочет текать, наш не хочет. Эй, воины, а вы как? Спрашивает Вовку солдата Летехи. Че мы, как скажут, отвечает ему водитель. Орлы, богатыри, одобряет Вовка. За броней шум, вылезаем. Но это не разгромленное, это я как вижу кронштадтские усиления подогнали. Сотни две человек. Только уж очень сбродные какие-то и одеты вооружены разношерстно. Выделяется взвод морпехов вроде. Не шарьевых наклейках на нашивках, да еще группа здоровенных ребят. Скромные такие, но с достоинством. Оказывается, те тут, у кого родственники могут оказаться в лагере этом заводском. М да эти настроены решительно, и отойти ли техи его ребятам вряд ли дадут. Видно, что у них командир есть и грамотный. Вижу знакомые лица, две медсестрички с кронштадтской больницы. Это уже веселее. И сумки у них, как среднего размера рюкзаки, и набиты битком. Машу им рукой. Замечаю, что здесь охранение. Мимо нас прошли и заняли удобную позицию. Мух в том не ловит. Это хорошо. Также вижу, что и пулеметчики прибывшие толковые. Осторожно чмокающий сигар лейтенант стоит рядом со мной. Медсестрички тоже подходят. Здороваемся. Николаевич представляет присутствующих. Предлагает принять участие в перекуре. Одна забирает сигару для мужа. Другая, оказывается, достает свои тоненькие ультралайт. Кокетливо прикуривает от одной из четырех подданных зажигалок. Ну да, симпатична она, только вот курит зря. Видимо, в плане компенсации за многочисленные в последние дни случаи словесного сдержания, черт дёргает меня за язык. Коллега, лучше бы вы сигару курили. Девушка ухмыляется. Типа фаллический символ, как у Шерон Стоун? Ну что вы, просто то, что вы курите, банальная обман и дрянь. Фальсификация продукта, надувалово, к тому же еще и сильно вредная. Да бросьте пугать-то, ясно, что же никотина здесь меньше, это ж ультралайт. Ага, отвечаю радостно прося отметив, что девтенка вляпалась. Именно. А курит ради чего? Ради никотина. Только поэтому и кайфа не будет, пока концентрация этого алкалоида в крови не дойдет до нужного уровня. А никотин-то как раз и не доложили. Получается, что курите сено или прошлогодний сушеный листья, а не табак. Получаете мало никотина. Поэтому до нужной дозы вбирайте вся двойную порцию дыма, смолы и прочей дряни. Насчет сена ты заливаешь, вмешивается летеха. Отнюдь, сказала баронесса. Это точные сведения с ручательством. Табака мало, а курильщиков много. На всех не хватает. С алкоголем просто, его можно воспроизвести чего угодно, в любых объемах. С табаком сложнее. Поэтому чистый табак курят счастливчики. Либо те, кто табак выращивает. Тут можно вспомнить наших горных долгожителей. Либо богатеи, кто может позволить себе дорогущие сигары. Или некоторые сорта трубочного, действительно табака. Какая радость сигары? они ж крепкие, как железный лом. Чуть легкий се не выкашлял. А ты неправильно курил. Рассказывай, я уже 10 лет курю. Тоже мне лектор. Летеха стоит, как победоносный памятник самому себе. И тем не менее неправильно. Для того, чтобы получить кайф от курения, надо, чтобы нейротоксин, никотин, всосался в кровь. И это происходит при контакте со слизистыми оболочками. Так? Ну так. При курении, например, сигар или трубки, то есть чистого табака, дым содержит высокую концентрацию никотина. И для получения достаточной дозы для кайфа Достаточно дымом полоскать рот Не нужно курить затяг Слизистые рта в сосуд достаточно никотина Но это очень дорого и расточительно На всех табака не хватает Сигары и трубки могут себе позволить только богатые люди А как быть остальным? Для этого и сделаны сигареты Табака там мало Зато много всякого хлама От прессованной табачной крошки до банального сена Заодно все это пропитано селитры чтобы горело побыстрее Положи сигарету или трубку Так огонек и погаснет. А сигарета горит, как бигфордов шнур. И знаешь почему? И почему? А потому что они и сделаны по методе бигфордового шнура с пропиткой селитрой. Встречаются и так называемые соусированные сигареты, где табака нет вообще, а есть сена с пропиткой вытяжки из отхода табаков. Старая немецкая метода производства и продуктов За две мировые войны отточили до совершенства. Как напоить бутылкой водки 20 человек, разболтая ее в ведре с грязной водой. Всем и хватит. Пусть пьют, пока шары на лоб не полезут», – добавляет ухмыляясь Николаевич. Вот-вот, тот же принцип. В сигаретах концентрация никотина такая убогая, что для кайфа, чтобы доза никотина долбанула по мозгу, требуется задействовать куда большую поверхность слизистых, например, всю поверхность слизистых оболочек легких и бронхов. Разница между поверхностью слизистых рта и слизистых легких, как между спичным коробком и ангаром. Но вместе с никотином идет довеска больше сотни других продуктов горения – Они в легких и оседают. Соответственно, отсюда бронхиты и прочее удовольствие курения. Да рак и лёгких. Да и горят сигареты за добавленной селитра куда горячее, чем горит табак в сигарах. Поэтому добавляется еще эффект постоянного ожога лёгких. Поэтому чем легче сигареты, тем меньше в них никотина. Зато больше смола и прочей дряни. Отличное надувательство, великолепное. Ну вот, только удовольствие всем испортили. Морщится медсестричка. Да не удовольствие и было. Все равно люди курят большей частью не для никотина. Понеслось и пьют не ради алкоголя. И тем не менее, любого психолога спросите: они ответят, что курят по целой куче причин, а не ради никотина. Тем более, что никотинов тех желает курам на смех. Да ну вас, выдумки это все. И тему тоже нашли. Получается так, что доктор долго был вынужден воздерживаться от разговоров, вот его и несет. старший хитро подмигивает мне. Ладно, ты какие причины? спрашивает тот самый сапер. Сам он аккуратно попыхивает сигарой, и вид у него хоть на обложку журнала Soldier of Fortune. Он тоже подмигивает мне. Размигались, черти. Но после напряги с мутоборовым и лексиконом, язык просто в юном вьется. Ну, получить деревня-трактор, так вот по пунктам. Первое. Получить кайф. Принцип действия. При жестком воздействии на мозг. Мозг от воздействия нейротоксина страдает в плане компенсаторной реакции, выделяет эндорфины, вещества, доставляющие удовольствие. Это нормальная физиология. Второе. Для того, чтобы дать себе паузу, сделать перерыв в работе, в разговоре. Отсрочить решение, сонять руки в неприятной ситуации. Третье. Это модно. Можно познакомиться с другими людьми, заговорить с ними. Так как-то вроде неудобно. Человек очень любит обезьянничать. Поэтому как другие это делают, должен это делать и я. Четвертое. Часто женщины закуривают, чтобы похудеть. Никотин увеличивает расходную часть обмена веществ, одновременно снижая аппетит. Так что у курящих женщин кожа стареет куда быстрее, и обычно курищицы выглядят старше лет на 5-8. Это побочный эффект. Но зато косметические фирмы с их чудодейственными омолаживающими кремами не прогорят. Пятое. Когда закуривает подросток любого пола, это наверняка стремление доказать всем, что он уже взрослый. Если ребенок с малых лет в доме считается личностью, если его уважают и с ним считаются, то он вряд ли станет курить. А те дети, с которыми взрослые нянчатся до седых волос, Практически всегда начинает курить, и очень рано, чтобы показать своим домашним, что пора бы перестать их воспитывать. Шестое. Люди нерешительные. Даже если эта нерешительность запретно очень глубоко и нередко маскируется показной наглостью. курит за тем, чтобы везде себя чувствовать как дома. Иными словами, запах сигарет создает привычность в незнакомой обстановке. Седьмое. И наконец. Успокоительный эффект сигарет на самом деле обусловлен лишь фактом того, что эта сигарета находится у вас во рту. Природой задумано так, чтобы человек испытывал чувство покоя и комфорта под действием сосательного рефлекса. И точно, так же как младенец сразу успокаивает с маминой груди, взрослый приходит в себя, беря в рот сигарету. Столько хватит? Хватит! Все курившие, разумеется, продолжают курить. Разве что девушка таки берет сигару. Ее тут же берутся обучать. Она стоит в кольце из мужиков и на напропалую. Ее напарница от этого как-то похмурела. Некурящий Николаевич Сапером не принимает участие в этом культурном мероприятии по борьбе с неграмотностью. Как? Легче стало? улыбаясь, спрашивает сапер. Легче! Оттарабанил привычную лекцию. Теперь можно опять с мутобором общаться. Чем он сейчас занимается-то? Семен Семеновичем песни поет в кунге. «Да, вот и думай. Дальше-то что с ним делать? Доберемся до амбулатории, реанимнете вы этого ублюдка, пришььете ему руки к жопе, дальше какой прогноз? Не произвольно чешу себя в затылке. Ну, честно сказать, не знаю. Пока у мутобора есть цель. Он нам не опасен, полагаю. А вот выполненная цель неизвестна, что даст потом. Доминанта вместе пропадет, скорее всего. Сейчас он даже от жатвы воздержался. У его хозяина была сумка с мясом. И Морф ее обнюхал. В лапах подержал, а потом отставил. Получается так, что лучше бы нам этого Морфа упокоить. Информатор важнее для нас. А этот голый хлюст должен знать много. Не по медицине, это я с вами согласен. «Потому? Откуда эта секта взялась? Кто старший, Какая структура? Какие силы? Где еще базы? Вы как?» «Пожалуй, согласен», — сапер сказал это, смотрит на меня. С трудом удерживаюсь от часа затылка. «Но мне кажется, что рано нам это обсуждать. Мы даже не знаем, что там на заводе заловушка была». В деле, Морф, при меня шутя, разобрался с парным патрулем за секунду. Короче говоря, считаю, что надо продолжать, пока ситуация станет ясной. Со своей колокольни замечу, что мертвый Морф пока у меня вызывает больше симпатии, чем живой его хозяин, и опасность от живого вижу больше. Получается так, что ладно, подождем пока, но доктор, как бы из-за вашего миндальничания не погиб кто из наших, Морф это Морф, он мертвец, жрал человечину. Севастьянов прямо показал, что эта парочка ему знакома до синего ужаса, а информация на важна, очень То, что он вас не сожрал, ничего ровным счетом не говорит. Вы нужны были как инструмент в внутренних разборках. Поддерживаю. Самое худшее, когда человек наделяет своими чертами характера другое существо. Сапер смотрит внимательно, очень серьезно. Ну я понимаю, на весь мутабор не согласился помогать в вивисекции. Тот, кто не согласился, умер. Несколько раз причем. Теперь мы имеем дело с Морфом. Морфом-людоедом. Вот с этой точки зрения и надо рассматривать ситуацию. Пока Кунг с Морфом под прикрестным прикрытием моих людей лейтенант отделения выделил так что лучше морфу сидеть и песни петь целее будет а вы уж постарайтесь не создать своим гуманизмом и порядочностью дополнительных трудностей договорились? договорились но и вы поймите что выбивать ему мозги потекло говно по Енисею толстым слоем шоколада начинаем новый триллер все во имя науки безумные ученые ради интереса снова гробят мир цена больно большая светит на в общем что особенно пикантном фоне Кстати, эта похобель вокруг тоже вполне себе может быть результатом чего-то научного эксперимента. Не корчитесь себя странствующего рыцаря, договорились? Ну договорились, но ведь феномен же уникальный. Получается так, доктор, что к счастью тут собрались олухи царя небесного, и нам любой из наших балбесов куда более ценный феномен, чем морф. А учитывая события последнего времени, значительно более ценный. Единственное, что могу пообещать, при культурном поведении вашего питомца – Я постараюсь воздержаться от ликвидации. При очень культурном поведении. Все ясно. Так точно ясно. Думать о том, как жить дальше, лучше в приятной компании. Залезаю к Вовке. Илья все такой же степенной каменюкой сидит наверху. Степная каменюка с биноклем. Внутри тепло. Мне суют скрытую банку тушенки чую чью-то ложку в сале. Ложку вертаю. Своя есть. Тушенка явно с кучей сои. Но жрать хочется, как из пушки. Не до Вовка тем временем разобрал трофейные автоматы. Ну, разобрал, сильно сказано. Отделил оба гранатомета, до да глушители снял. Гранатометы лежат, как какие-то поичудливые толстоствольные пистолеты с вывернутой в обратную сторону рукоятью. Залезший в БТР замерзший лес поспевает как раз тот момент, когда Вовка задумается вертя в руках глушители. «Что, по-прежнему не понимаешь, как ежи сношаются?» — ехидничает сменившийся с СНП сапер. «Не, глушаки разные, что-то не въеду в тему». «А чё странного?» «Это ПБС-4. Последняя, можно сказать, разработка. А этот?» Ильяс высока смотрит на приятеля и, выждав достаточную паузу, мудро отвечает. «А этот? Не ПБС-4. Непонятно? Да иди ты!» Мне самому интересно становится, я влезаю в их разговор. «Серьезно, Ильяс, в чем разница-то?» «Да просто все как веслом по яйцам. ПБС-4, вот этот который, позволяет стрелять любым патроном. Не только УС, а другой заточен только под УЭС. «А, вот оно что!» Когда сукин сын в меня из него стрелял, грохота было. Тут вообще какая-то лажа. Одна Ксюха реально канарейка. Видишь, накладка на прикладе резиновая и кусочек кожи на заклепках. А это просто Ксюха с глушаком, а граник присобачен кустарно. Деребас, короче. Гранат в трофеях не оказалось. Нет, только патроны. Жаль, всегда хотелось такого бахнуть. Рации начинает пищать одновременно на нас троих. У командира БТР тоже что-то пилюкает. Вызов одинаковый, к нам подошли остатки бронегруппы. Выкатываемся на холод. Знобит. В расположение вкатилась пара металлы бтр 70 Но это сразу не понять. Броня буквально облеплена людьми, железа не видно. Кранштатский обеспечив кольцо цепления, сгружает замерзших людей. Подбегаю к Николаевичу, рядом с ним несколько человек. Часть уже знакома, тот же сапер Летеха, но есть и новые. Мешковато одетый пожилой мужик в флотской фуражке и городском камуфляже. Похоже, это наш штаб в полном составе. Он как раз и спрашивает меня с места в лоб. «Прибыло больше ста беженцев. Из лагеря на заводе ваши действия?» «Оповестить службу на берегу и отправить беженцев туда незамедлительно. Оттуда на учебный корабль. Прямо сейчас. А оказать им помощь здесь и сейчас лениво? Руки марать неохота. Их поить надо горячим питьем, согреть. Одежду обгаженную заменить на хотя бы сухую. Помыть опять же. Здесь у нас нет такой возможности. Только зря приморозим дополнительно». А так часть из них не доедет. Ослабевших отвести под присмотром, но если их сгрузим тут, потеряем больше. А сразу на боевой корабль, по-твоему, лучше. Черт знает, кто может в этой толпе оказаться. Ну, отфильтровать тех, которые три дня не ели и не пили от тех, кто примазался, не вопрос. Для матросов первого года службы еще какой вопрос? вспоминай в кача начальника, мирно сидящего на бережке под сенью корабельных пушек. На берегу грамотный врач с запасом медикаментов. С фильтрацией сортировкой он точно справится. Придать патруль для охраны подозрительных. А нам здесь, я так понимаю, еще завод атаковать. Умный, шибко, атаковать. Темнеть уж скоро будет. В толпе у прибывших машина начинается крики и ругань. С радостью узнаю голос Надежды Николаевны. Уцелела, значит. А ну, пошли прочь с тушенкой, придурки. Только сахар и сухари. Чай дайте у кого есть. Николайш негромко говорит. Давайте-ка, доктор, наведите порядок. И повернусь к Ронштадцу. Считаю, что эвакуация беженцев, причем срочная, лучший выход. Остальные присоединяются. Мешковатый моряк смачно сплевывает и вопреки ожиданиям не орет, а ровным голосом начинает сыпать приказания в свою рацию, поворачиваясь к командирам. «Сейчас придет пешая толпа. И сколько-то на замыкающем танке едет. Давайте всю воду и сахар. С вас в вашей с вас оба кунга. В теплые детей посадить. Возражения есть?» «Если там есть беременные, то лучше их в теплый кунг. Дети выдержат и так. Это я умничаю». Я не буду действовать в отрыве от основной группы, заводи старую песню Летеха. В случае саботажа я, как старшой по званию, сниму с вас командование. А возражения от моих людей не боитесь? В каждой вашей коробочке, кроме ваших людей, уже сидят и не ваши. Так что лучше давайте-ка не кучедрючитесь, лейтенант. Если мы не вполне по уставу действуем, так ситуация обязывает. Сочтемся славой. Славу в тарелку не нальешь и в рот не положишь. Лейтенант, я вам уже сказал, вы тут в единственном числе. Слыхали поговорку про одного воина, которого за это поленом? Все, давайте действовать. Кун для неафишируемой среди широкой публики высадки Морфа и его хозяина приходится отогнать за передовое охранение. Летеха, скрипя сердце, посылает БТР. Сапер, опять же, ненавязчиво перекрывает яму, где мы втроем устроили своим подчиненными. Еле-еле я успел перекинуться парой слов с Семеном Семеновичем. Мотобор все это время старательно подпевал. То есть выл и ревел, как заведенный. Особое воодушевление ему дало то, что Вивисектор мало не болевал от этого пения. Сейчас Вивисектор с отвращением кутается в грязнючее красное одеяло. Холод преодолел брезгливость. А мне почему-то вспоминается, что приказом царя Петра старательно утеплили тулупом любовника царицы Евдокии, первой петровской жены, чтоб, сидя на колу, подольше пожил. Если можно так сказать про мертвеца, что он нервничает, то по отношению к мутобору это определение годится. Я тоже нервничаю, в меньшей степени, конечно» а моего знакомца Ви-сектора просто колотит. Когда сидишь в яме, мир приобретает несколько странную перспективу. Честно признаться, я сильно подозреваю, что собственно расклад уже и сделан, и скоро не вначай подошедший автоматчик из нашего конвоя охраны просто с трех метров длинной очереди снесет Морфу башку. Судя по всему, Морф думает в том же направлении. Как ни странно, она словно забыли, и меня не дергают для помощи беженцам. Остолбенело открываю рот. Со стороны завода на набреющим проносится пару вертолетов, Боевые вроде их крокодилами зовут. Сначала услышав очень характерный рокот со свистом, а винтоотрясы так как и танки дают смешанный шум, низкий рокот и ритмичный шелестящий присвист. Я и не понял что это. В первый момент прижигает мысль, что противник уже винтоотрясами обзавелся, и сейчас нам тут кашу устроит, но агрегаты мирно проходят над нашей группой и беженцами. Один начинает облет по кругу, который зависает в нескольких метрах над землей, словно чудовищная стрекоза. Потом ложится на курс к Ронштадту. Следом сзади чуть выше уходит и второй. В воздухе еще летают какие-то тряпки, не то бумажки, поднятые воздушным вихрем. Пока хлопаю глазами, оживает почему-то весь сектор Мутабор, ямы, расстрел! Господин Краштат лечение!» «Это он, интересно, к чему?» «Господин, информация, ценность! Мутабор, людоед, дрянь, говно!» «Ага, понимаю. Видимо, решил злить Морфа. Заодно и недоверие возбудить, что просто в наших условиях. Без Виагры недоверие у нас тут всех друг другу и так возбуждено, дальше некуда». Мутобор, башка, пуля, мозги, жопа Мутобор, дурак, дурак, дурак, скотина Пора встрять Эй, язык в жопу, пинок по пальцам, охота? Да пошел ты, ай Ну, до мутобора то и тянуться не надо Да меня, кстати, ему тоже рукой подать Сзади шаги, поворачиваюсь Двое незнакомых офицеров и Николаевич. Раньше вроде этих мужиков не видел Незаметно они какие-то Спускается к нам в яму Становится тесновато «А так и через час. Мутобор готовность?» – спрашивает устал Николаевич. Мутобор шевельц вроде как кивает головой. «Доктор, готовность?» Встряхиваюсь, гляжу на свою сумку. Висит плоско, как грудь у старухи. «Подрассряс я ее сегодня, потому отвечаю не слишком молодцевато. Доктор, готовность – медикаменты недостаток. Ситуация. Мутобор надобный смесь подтверждения?» Мутабор напрягается, потом старательно выдает, мутно глядя на незнакомцев. «Ботбершишише!» Доктор, группа надобность информация. Информация о содержании убыли в сектор Понимание? Ботбережшие. Резюме. Необходимость получения информации. Херня. Незнакомые офицеры и ухом не ведут. Словно всю жизнь сидели в яме с Морфом и слушали его речь. А вот мне как-то неуютно. Доктора на выход. Скорее, времени мало. С облегчением. Но стараясь не показать это, обращаюсь к старшому. Разрешение? Старшой кивает. Встаю и замечаю, что мутобор напрягся и зашипел. Спокойствие, доктор, надобность, мутобор, конец, атака. Группа, надобность, доктор, медикаменты, начало. Беженцы, нужна помощь, медицина. Спокойствие. николаевич прям производит человека, знающиго, что говорит. Также спокойно он продолжает. Следователи, доктор, надобность? Что? А, не, пока не нужно, отвечает один из офицеров. Мутобор шипит. Да, конечно, надобность, доктор, пока нет. Отрицание. Хотя доктор боль, вызывание умения. «Подтверждение. Пример?» «Невралгия. Троичный нерв вызывания. Э, веточки, вход, череп. Отсутствие проблемы». Мутабор хмыкает. «Черт ты узнаешь, что он своим хмыком выразил. Но вроде как-то расслабился». «Надобность вызова невралгии. Вызов по рации». Николаевич кивает меня. Ступай, дескать, разберутся». Киваю в ответ и дергаю к беженцам. Но бегу, отмечаю, что хоть пропала большая часть нашей техники, а толпа вроде еще больше стала. Костры палят. Поспевает одновременно с транспортом. Пустые мотологи урча выкатываются за домиков. Работы прорва, как я ожидал. Большая часть беженцев ознабилась, Вымотана до последнего предела. Часть раненая, практически у всех явные признаки обезвоживания. Складка кожи, взятая пальцами, не сразу меняет форму. Секундочку. Две расправляются. Так, на скиту еще не страшно. Вторая степень обезвоживания. Слизистые, сухие. У некоторых судороги, что хуже. Но не вижу ни одного ребенка. А они вроде ж были. Транспорт тут же набивается людьми, кто покрепче подсаживается на броню. Колонна укатывает, а спасенных так и не убавилось. Откуда-то ребята таскают в разношерных ведрах и кастрюлях воду, стараясь хоть немного подогреть на костре, но она выпивается куда быстрее. Одна радость, что беженцы так вымытались, что большая часть из них сидит апатично. Какие-то они сонные, но оживляются при виде воды. Ненадолго, правда, часть плачет, но также как-то тихо и обессиленно. «Наконец, кроме догорающих костерков и загаженного наста, не остается ничего. Отправлены последние, Я о своем начальнике, я думаю, без злорадства. Там у него завал». Приходит осунувшаяся Серая Надежда, через силу улыбается. «И где же это вас насило? «Ох, не спрашивайте, Надежда Николаевна. Что там у вас произошло?» «Гордыня, самонадеянность. Один из смертных грехов. Давайте присядем, а? Ноги не держат. А вы и впрямь с морфом ручным заявились, языка взяли». Извечное женское любопытство как-то подбадривает ее, даже глаза заблестели. Ну, по правде, от меня взяли. Морф ни черта не ручной, сам себе на уме. Ум, кстати, сохранился частью. Языка вроде как сейчас допрашивает. Но это потом расскажу, что с вами-то случилось. Мы за вами вернулись, нас тут полкана припахал. Пока вас искали, началось. Хочешь, не хочешь, а пришлось присоединиться. Ребята хотели слинять под шумок, но я отговорила». Думал же, вы там где-то, да и раненые вполне могли появиться. Стрелять-то по нам стреляли. Правда, недолго. Там этот бешеный майор своей пушки раздолбал все. Да и с крупников добавили. Что ему подозрительно показалось, то и снес. Так что стрелять по нам перестали очень скоро. А в автоматчики полили Да здорово и для куража. Цели для них не было. В стенку забор, то есть повалили добротно. Въехали на территорию завода. Покойный полкан не дурак был. Там, откуда мы вперлись, пустырь.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 Исхода прямо в толпу. Там же и солдатики, и спасенные, все в куче было. Мы и охнуть не успели, а начались хлопки и дымки такие. Это кто-то умный подрывные заряды подорвал. Снесло ворота и куски стен, двери там разные. Все на распашку. Ворота у соседнего цеха прямо на толпу положило. Это у меня и сейчас перед глазами стоит. Кто-то же оттуда выбегал, я не видела. Хорошо, из наших никто далеко от машины отойти не успел. Лопоухов этого, считай, за уши на броню втянули. Рев и вой.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 Один танк прямо с разворота уехал, и часть другой брони тоже. Правда, вроде как кого-то из беженцев и они взяли, но у нас майор в кучу собрал, подождали. Может еще кто-то выбраться сможет, постреляли тех зомби, которые с пролома лезли и сюда подались. А что за майор-то? Танкист, вы его не видели. Он заводил был в том танке, на котором диверсанты напали. Думаете, у срочника хватило бы сообразительности снести диверсантов с брони в дом, вкатившись? Он же игру группу одним махом ополовинил.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 А мы и часть кронштадтских тихо и неприметно ползем через ту дыру, где остался раскроченный джип. Потом разделимся и будем действовать по обстановке. Вовка еще не успевает сказать мне, что над нами болтается самолетик-разведчик, и что именно он навел пару вертолетов на колонну, въехавшую из завода как раз во время штурма. Откуда взялись вертолеты, Вовка не знает, но наличие такой поддержки радует. Впрочем, сам Вовка скептически относится к воздушной поддержке. Э, танки гонять они гораздо!» А когда на кого Морф напрыгнет, толку-то от вертолетов. На крыше, если кто и сидел, так танкисты посшибали. Морф сидит довольный, на морде его это написано. Меня удивляет, что его хозяин не имеет новых видимых повреждений. Парочка допрашиваемых о чем-то толкует сапером. Николайчем и мешковатым моряком. Впрочем, Николай скоро отделяется от остальных. Ну да, он же весь разговор слышал уже. Перед постановкой боевой задачи успеваю его спросить, как это тогда прошили что никаких переломов и выбитых зубов.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 А кости ломать глупо и бесполезно. Для тупых работ получается так. А как к этому отнесся. Получается так, что с пониманием. Он все опасался, что его пристрелят. Что его хозяин нужнее для нас, чем он. А сейчас, когда Виви, ну короче, этот выкидыш все изложил, получается, что опасения беспочвены. А если наврал и не беспочвены? Знаете, доктор, но ну вот мне кажется, что при штурме амбуланса эта хрень для стукания током может поломаться. Вещь нужная, хрупкая. Так что проверить данное время хватит. Но насчет почвы вы мое мнение знаете. Если бы не вместе идти, не знаю, срослось бы. Да, кстати, а у вас случаем нет этого, как его, Женевского что ли симптома? стагонского синдрома? Одна геометрия, вы поняли. Ну чего нет, того нет. Мне, знаете, чужда ситуационная козульная атрибуция. Но мне его жаль по причине того, что он лекарь, что отказался помогать этой гниде. Что, подозревая по поводу пришитых ручек, от его родней это ручонки, Пожалуй, то, что этот садист действительно не недоучкой помирать от такого особенно обидно. Да, собственно, захватил меня садист, освободил как раз-таки Морф. Ну, смотрите, не знаю, как с атрибуцией, но лекарь помер. Может, вы и правы, с Морфом можно как с няней детей оставлять, а может и нельзя. Вот и я думаю, что нельзя. И буду так думать, пока не возникнет веских доказательств обратного. Ладно, идите каску ему поменяйте. Скажите, что силуэт одинаковый должен быть у всех, а то не равен час за чужака примет кто.